Хелена вошла и застала ландона лежащим на полу в руке зажата тихо и коротко попискивающая телефонная трубка она присела на корточки и пощупала его лоб ты весь горишь бедняжка вот вот закипишь я провожу тебя вниз нечего валяться тут на полу прохладная рука на лбу хелена я здесь она забрала у него трубку и вернула на рычаг с кем ты говорил Лэндон попытался поднять голову. «Ни с кем», — прошептал он онемевшими губами. «Мысли путались. Выстрел? Галлюцинация или он в заправду слышал? Выстрел!» «И что сказал никто?» «Ну, тот, с кем ты не разговаривал». Лэндон облизал губы, но язык не слушался. Рот словно забит кашей. Она ласково погладила его по голове. Пойдем, я провожу. Тебе надо лечь. Когда Ландон проснулся, Хелены с ним не было, но мысли сравнительно ясные. Нике Микельсон, он это сделал, сделал то, что должен был сделать сразу. Встал, помедлил немного, нет, голова уже не кружится. Вышел в кухню. Молли просияла. «Бананчик!» «А ты тогда кто?» -то — улыбнулся Ландон и удивился, как легко далась улыбка. дети сильные. всесильные!» «Мы-то думали, проспите самые малые сутки!» — Бременко кинула его врачебным взглядом. она сказала, вы были почти без сознания. Мне кажется, или в самом деле пахнет кофе? Наливаю!» «А еще есть булочки с малиновым вареньем?» — сказала Молли в пространство. «По-видимому, в доме есть кто-то, и этот кто-то, в отличие от меня, в полном сознании, печет замечательные булочки с вареньем». «Это не я!» — Хелена подняла ладонь. «Булки пекла Молли». «Подтверждаю!» — кивнул Бреминг. «Я выдал муку, и на этом моя роль закончилась». «В таком случае надо обращаться к пекарю». Ландон повернулся к Молли и поклонился. «Прошу вашего разрешения взять булочку», — подумал и добавил. «Самую большую». Молли предвиднула ему корзинку. «Зачем тебе? Там же нет бананов». «Ну что ж, нет так нет. Удача приходит не всегда». Он взял булку и со значением глянул на Хелену. «Нужно срочно поговорить». — Наедине. — Ну, еже! — нетерпеливо воскликнула Молли. Ландон откусил и поднял большой палец. — Великолепно! Вот это да! — Молли снисходительно улыбнулась. — А ты что ожидал? — Ясное дело, великолепно. — Наследственный талант! — серьезно сказал Брэминг. Ландон посмотрел на него с внезапной неприязнью. Как долго он спал? Должно быть, у Бреминга было время оценить кулинарные способности Хелены. Корочка от ранения на щеке отпала, синяк почти отцвел. Неуклюжую повязку на голове сменил небольшой прямоугольный пластырь. Она становилась все больше похожей на прежнюю Хелену. Запрела волосы, и эта белая сорочка — это же сорочка Бреминга. «Лондон, что-то не так?» — он промолчал. — Вам надо отдохнуть, — опять завел свою песню Бреминг. — С чего это он все время гонит его в постель? — Я отдыхал куда больше, чем надо. Постарался, чтобы прозвучало достаточно сухо. И встал так резко, что стул свалился на пол. Бреминг посмотрел на него с удивлением. Лондон пошел к лестнице. — Конечно, кому как не вам лучше знать, как вы себя чувствуете. Но продолжение Лондон не слышал. Он уже поднялся на второй этаж».